Прилетайте в наш двор, птицы, нам не жалко для вас крошек. Пусть старуха зима злится, белых угонит полки мошек. Здесь синиц воробьев банда, здесь и чайкам на чае будет, и воронам помочь надо. Просто в доме живут люди.